Глава тринадцатая. Интерлюдия. Незваные гости. Изначальный мир. Вершина Алого Лотоса. Адель и Су стояли друг напротив друга. «Начинай», — бросила Адель, облачённая в удобную чёрную военную форму. Су молча приподняла руки, словно дирижёр. Её образ сильно отличался от образа Адель. Она была одета в алое платье по которому пробегали всполохи пламени. Ее черные волосы то и дело вспыхивали огнем, а в глазах словно крутилась пара солнц. С рук Су рвались струи пламени, которые резко расползлись во все стороны, превращая огромную территорию в огненный ад. Адель медленно вышла из пламенного моря. Ее тело покрывало черная дымка, не позволяющая огню ей навредить. Четвертый навык – защита распада адель протянула руку и из ее ладони выстрелил в веер черного искажения везде где проходил импульс распада пламя исчезало сняла адель встряхнула ладонью и поморщилась а затем погладила живот да к ней подбежала восхищенная девушка над ее правым запястьем висел непрозрачный прямоугольник голографический экран очень полезные функции метки что дальше адель устало вздохнула Сила распада всегда отнимала много сил. Главное всегда поддерживать высокий показатель нейтрина. Как только энергия закончится, распад начнет пожирать здоровье хозяина. Теперь надо записать сцену приземления Су. К Адель подбежал пузатый мужик с скрученными усами и в цветастой шапке. Он держал планшет с листочком. Адель села в свободное кресло и расслабилась. Запах гари и жар от пламени не мешали ей наслаждаться спокойным моментом. В последние дни она была очень занята, снимала музыкальный клип вместе с Су. После предательства Сюли Ротчень ждала забвения, слишком многих красная оскорбила. Оранжевая, один и фиолетовая, которых она убила, обладали могущественной поддержкой. И это не считая таких влиятельных людей, как розово Вавилонская, Нацука и Сида, да и сам Владислав. Су было плевать на Чень, пока с ней не поговорила Адель. Итог род Чень объявил Су угловой Всплыла правда о происхождении Сюли, что она дочь служанки и отравила настоящую госпожу Чень. Су ради сына приняла извинение рода и возглавила его. Когда маленький Яо подрастет, он станет главой рода, как истинный наследник. Пока Су разбиралась со своим родом, Адель основала компанию. Сперва она не знала, чем именно будет заниматься, хотела попробовать себя во всем понемногу, и первым делом она создала аккаунт на Эвакоме. Единственное, в чем была уверена Адель, новый бизнес должен быть связан с эвольверами. Отец предложил ей открыть сеть ресторанов, где используются продукты изначального мира. Адель сперва загорелась идеей, но затем остыла, решила отдать все в руки бельгийским «пусть работают». Благодаря ее имени Соломон легко заключил множество контрактов на поставку продуктов. Деньги Владислава помогли на старте – аренда зданий, покупка оборудования, найм людей. Адель была уверена, что рано или поздно окупит вложения. Когда Су наконец-то закончила разбираться с делами рода Чень, Адель определилась, чем будет заниматься. Идею ей подкинул Борис Уральский, человек, который постоянно поддерживал с ней связь и помогал во всем. Адель решила создать первое мирное агентство для эвольверов. Эвольверов в Солнечной системе становится все больше и больше. И подавляющее большинство не желает рисковать в изначальном мире. Они хотят найти высокооплачиваемую работу на своей планете. Не всем это удается. Адель хотела создать агентство, которое займется поиском работы для эвольверов. И благодаря связям Владислава это несложно осуществить. Например, Чен известен в сфере развлечений. Сюли пока была жива искала не просто талантливых музыкантов и актеров, она искала и вольверов, актер, который способен показать злость не просто мимикой и поведением, а еще и огненным всплеском, гораздо интереснее, как и музыкант, который во время выступления может медленно замораживать область вокруг себя. По плану Адели, ее агентство будет искать нужных специалистов с необходимыми навыками и вольверов. А в качестве стартовых клиентов хватит таких именитых личностей, как Сучень, Нацука Исида и Борис Уральский. Но Адель собиралась для начала привлечь к своему каналу внимание. Именно через каналово кома она хотела рекламировать ресторан, агентство, и, кто знает, вдруг в будущем появится что-то еще. Клип, который они снимали, станет визитной карточкой канала Адель. В нем уже пообещали сняться Лианг, Нацука, Прозрачная, Ван Балай, И даже князь Уральский. Для Су этот клип тоже имел значение. Это ее дебютная работа в качестве новой главы рода Чень. Су хотелось доказать, что она лучше Сюли, поэтому она очень старалась. Закончила, Су подлетела к Адель. Наши эпизоды мы засняли, теперь куда, к Нацука? Да, Адель погладила живот. Но сперва заскочим ко мне. Хорошо, кивнула Су, активируя татуировку. Жду тебя снаружи. Дома Адель зашла в свой кабинет и открыла сейф. В нем лежали два кристалла, те самые, которые оставил ей Владислав. Она взяла сначала первый, а затем второй. Внимательно осмотрела их и, не найдя ни одной трещинки, убрала обратно. Настроение Адель сразу подскочило. Она воинственно сжала кулаки. Она понимала, что пока у нее слишком мало опыта, ее действия кажутся хаотичными и необдуманными. Князь постоянно посмеивается над ней, указывая на ошибки и помогая осознать их. Но Адель также понимала, что пока лишь набирает необходимый опыт. Ее цель — доказать себе и остальным, что она не просто приложение к Владиславу, а личность. Она создаст свою бизнес-империю, которую в будущем сможет передать ребенку. И если она не отступит, у нее обязательно это получится. Закрыв сейф, Адель повернулась к выходу и замерла. Перед закрытой дверью стоял человек. Одетый в темный серый балахон, он закрывал свое лицо капюшоном. «Кто ты?» – Адель направила пальцы на незнакомца, готовая в любой момент использовать импульс распада. Незнакомец медленно поднял руки к капюшону. Рукава опустились, обнажая забинтованные кисти. Когда лицо гостя открылось, Адель отступила на шаг. Яркие янтарные глаза Феникса. Их невозможно забыть. «Феликс?» — севшим голосом пробормотала Адель. «Как ты тут оказался? Где охрана?» После ее слов завыла сирена. Только сейчас охранная система выявила факт проникновения. Шестой сын Соломона Бельгийского опустился на колени и склонил голову. «Сестра!» — хрипло сказал он. «Прошу, спаси мою жизнь. Меня преследуют как зверя. Я же всегда относился к тебе хорошо, сестра». «Я всегда вставал на вашу сторону!» Адель широко раскрытыми глазами смотрела, как ее старший брат, гений, которому пророчили великое будущее, тот, кто должен был стать будущим главой рода бельгийских, стоял перед ней на коленях и умолял о пощаде. Земля, Новгород Роза Вавилонская сидела в своем кабинете, и по видеосвязи слушала доклад Лунянина. Она хмурилась. «Мы подготовили все к запуску», — говорил мужчина, одетый в белый халат. «Позади него люди настраивали хрустальный приемник. Если наши выводы верны, то мы наконец-то расшифруем неизвестный сигнал». «Жду», — кивнула Роза. Недавно ученые с Луны подобрали ключик к сигналу от неизвестной цивилизации. Но чтобы прослушать его, им был необходим приемник хрусталов. И вот сейчас они его получили. Розе было интересно, кто так упорно пытается связаться с ними. Но одновременно с этим она опасалась проблем. Только-только все начало налаживаться. Роза заключила контракт с цинвами, и Земля уже получила первую партию ресурсов. Строительство звездолетов, которое сильно замедлилось в последнее время, вновь возобновилось с прежней скоростью. Роза понимала, что работать с цинвами долго не выйдет. Как только амфибии свяжутся со своими вассалами, «Люди и Цинва вновь станут врагами». Но пока этого не произошло, Роза намеревалась получить максимальную прибыль. «Готово!» – ученый с Луны отошел в сторону, и Роза увидела хрустальный приемник, над которым замерцала голограмма. «Помехи!» – нервно сказал ученый. «Сейчас должно настроиться!» Наконец над приемником появилась картинка. Смуглое лицо. Похожее на человеческое, но с правой стороны сияла золотая скоба. Она начиналась от виска и спускалась к середине подбородка. В местах соединения кожи и скобы блестел синий металл, а правый глаз был закрыт мигающим моноклем. А лицо открыла рот и заговорила, запись была замкнута. Неизвестный произносил несколько предложений и повторял их снова и снова. «Вы можете расшифровать язык?» У Розы было плохое предчувствие. Ученые быстро переговорили между собой. «Мы не знаем этот язык, госпожа», с виноватым видом сообщил ей ученый. «Но сделаем все возможное, чтобы расшифровать. Просим обновить наш доступ в базу данных библиотеки совета». «Ждите», — Роза выключила видеосвязь. Ее хорошее настроение испарилось. Взгляд Розы упал на три портрета, лежащих на столе. На одном был изображен темнокожий мужчина с высоким лбом в очках. На втором — грозная на вид девушка с короткими волосами. А на третьем — лысый индеец. Те, кто предположительно проник в срединную зону из Нижнего мира. Они ничем не отличались от землян, и Розе это особенно не нравилось. Сделать что-то строится и невозможно. Как и предполагал Владислав, они слишком сильны. Каждый из них может легко убить древнего монстра. К тому же следить за ними очень сложно. Особенно за индийцем он может буквально исчезать. Роза приказала с особой осторожностью наблюдать за их действиями, не контактируя напрямую. Пока Владислав не вернется, пусть эти трое думают, что о их существовании никто не подозревает. Роза связалась со своими секретарями и передала им просьбу ученых. Затем она проверила состояние беременных женщин, совсем скоро первая из них родит, и на свет появится первый атлант. Тогда многое станет ясно, в том числе положение избранных. Прямо сейчас они находятся в хорошо охраняемом месте, где за ними следят. Слишком непредсказуема может быть их реакция на рождение атлантов, которым они должны служить. Роза потратила час на дела и направилась в изначальный мир. Сегодня по плану была еще одна охота на древнего монстра, на этот раз они столкнутся с блестящей крысой, как ее назвал первооткрыватель монстра. Каждое сражение с древним монстром походило на рулетку. Битва могла закончиться легкой победой, если монстр не владел духовным чувством но также могла обернуться и трагедией. Уже погибло несколько эвольверов, и чем чаще люди решались нападать на древних, тем чаще они погибали. В изначальном мире Роза быстро добралась до временного лагеря, отдала приказ готовиться к выходу и зашла в свою палатку. Но внутри ее ждали. У стола стояла с интересом, разглядывал карту спуска мужчина, темнокожий, с высоким лбом и в очках. Он повернулся к Розе, и с улыбкой ее поприветствовал. «Роза, рад вас видеть. Не стоит использовать силу, это не поможет. Входите и садитесь. Меня зовут Осита, и я пришел именно к вам».